Глава пятая. Следующее утро для Санны выдалось безрадостным. Снова халат, ведро и швабра. Вчерашнее выступление, шальные глаза Антона, его благодарность и ласки представлялись далеким сном или плодом ее фантазии. А если это случилось по правде, то никогда уже не повторится. Кому нужна страхолюдина? которая боится собственного отражения в зеркале. После любого праздника грязи остается больше, чем в будний день. А если гуляли артисты с дармовой выпивкой, оттирать приходилось не только пол в буфете, но и стулья, столы, а кое-где и стены. Сана в десятый раз меняла грязную воду в ведре и полоскала вонючую тряпку. Она открыла кран, струя воды с шумом ударила в цинковое дно. Чистый звук был отдушенный в ее нудной работе. Подспудно она слышала, как пробуждается театр, хлопают двери, заходят сотрудники, но не оживляла звуковой поток в конкретные образы, и так ясно, что ее ждет разнос от начальства. Лучше отключиться, чем то и дело прислушиваться к поступе директорских ботинок. Однако первыми на мокрый пол в буфете вступили ноги в модных кроссовках. Сана скосила взгляд, увидела расклешенные джинсы и узнала вошедшего, не поднимая глаз. Вот ты где, а я тебя ищу, уголек, — говорил Самородов, быстро приближаясь к ней. Не топчись, дай высохнуть. Вырвалось у нее, а на душе потеплело. Антон вернулся к ней. Тебя лишили премии, это нечестно, — возмущался звукооператор. Ты спасла директорскую задницу от провала, а лесовский гнида. Я спасала тебя, — призналась Сана. И пьяницу Смирницкого ты выручила, а теперь за ним убираешь. Это чудовищно. Антон взял девушку под локоть. «Мы должны восстановить справедливость. Я знаю как». Сана по привычке выворачивала голову вправо, а Антон заглядывал ей в глаза, не смущаясь уродливого шрама. Он говорил эмоционально, но тихо, по «Помнишь, как вчера Курашвили разговаривал с женой? Он директор мясокомбината. Это такая должность, где без махинаций никак. Он стопудово ворует». В любой момент к нему могут прийти с проверкой, и тогда, если не даст взятку, тюрьма». Сана пожала плечами. «Что есть того?» «Это прелюдия», — продолжил Антон. «Для нас самое главное, что Курашвили ищет нового водителя и называет жену, помнишь как? Цыпа моя бархатная». «Вот-вот, это наш шанс». «Ты о чем, Антон?» — прямо спросила Сана. Она ждала, что он будет вспоминать вчерашний вечер, снова похвалит ее, а может принесет подарок, ведь у него столько классных штучек для женской красоты. Но мысли Самородова вертелись вокруг директора мясокомбината. Представь, сегодня у Курашвили проверка из прокуратуры, выявили хищение, прищучили так, что не отвертеться. Все, прощай, свобода. Единственный вариант – дать много денег, чтобы замять дело. И он звонит жене. «Пусть звонит. Зачем ты мне об этом рассказываешь?» «Еще не догадалась?» — Антон подмигнул. «Потому что бархатной цепи голосом перепуганного Курошвиля должна позвонить ты, Уголек». «Я?» — окончательно растерялась Санна. «Тише. Нас могут услышать». Антон отвел Санну за колонну и продолжил. «Это первая часть моего плана, а дальше я стану новым водителем Курошвиля. «Ты уйдешь из театра?» — испугалась Санна. Антон растолковывал ей свой план, дерзкий, почти безумный, а она слушала его и радовалась. Он не уходит, она нужна ему, они снова вместе. «Ты согласна?» – спросил он, нежно взяв ее за руку. В фильмах так спрашивают девушку, когда делают предложение любви и сердца. Сан обожала ходить в кино, в зале темно, ее лица не видно. На большом экране ее притягивал и пугал крупный план. Влюбленные, как зачарованные, смотрят глаза в глаза. Ужас, если представить себя на месте актрисы. А еще ей запомнилась фраза, что влюбленные не замечают недостатков. Сейчас Антон смотрел ей в лицо, как на обычную девушку, которая ему нравится. «Когда?» – спросила она. Через полчаса они вышли на улицу, заперлись в будке телефона автомата. Антон набрал домашний номер семьи Курашвили и передал трубку Санне, повторяя инструкцию. «Говори быстро и требовательно, пресекай вопросы и сразу вешай трубку». «Алло!» – ответил Валежный, женский голос. Сана узнала жену Курашвили и заговорила испуганным голосом директора мясокомбината. «Это я, цыпа моя бархатная!» У меня проверка на комбинате, из прокуратуры пришли, глубоко копают. Да не перебивай ты меня, внимательно слушай. Я должен срочно дать взятку, иначе тюрьма. Другого варианта нет. Короче, сделаешь так. Сейчас пошлю к тебе своего нового водителя, Гришу. Отдашь ему все наши деньги. Где взять, сама знаешь. Все отдай, срочно. Не паникуй и никому не звони, я еще заработаю. Главное сегодня откупиться. Сана повесила трубку. Ух, выдохнул Самородов. Пол дела сделано, я помчался к цыпе. Она же тебя запомнит, — встревожилась Сана. Мы не где-нибудь, а в театре работаем. Антон достал из приготовленного портфеля парик и усы соломенного цвета, загримировался и спросил. — Как тебе водитель Гриша? Еще в театре он сменил кроссовки на джинсы, на безликие брюки и туфли, и сейчас действительно напоминал моложавого шофера. — Ты здорово ее напугала. Заставил паниковать. В таком состоянии она меня не запомнит», – заверил Антон. «Женщины пугливые», – согласилась Санна. Она сама жутко переволновалась, пока Антона не было. Продолжая уборку, она абстрагировалась от плеска воды, шуршания швабры, окриков начальства. Санна прислушивалась ко всем шагам в округе, в надежде распознать те единственные, которые вернут ей спокойствие. Тысячи шагов мужчин и женщин, молодых и старых, худых и толстых, куда-то спешащих и топчущихся на месте, словно радиоволны пронзали ее организм. Наконец, среди бесполезного шума, она услышала, как Антон приближается к театру. Звук его шагов чуть изменился. Он нес тяжелый портфель. Сана продолжила терять пол, не поднимая головы. Антон требовал, чтобы она вела себя, как обычно. Вот он вошел в театр, поднялся по лестнице и заперся в своей комнате. Сана слышала, как он открыл портфель, зашуршал содержимым, затем опустился на стул и сказал для нее «Уголек, у нас получилось, у нас куча денег». Сана находилась двумя этажами ниже, но услышала послание. Вечером директор мясокомбината приехал домой, немного уставший, как всегда с пакетом местных деликатесов. «Тебя отпустили!» — встретила его радостная жена. «Взяли деньги и проблем не будет, да?» «Какие деньги?» — нахмурил брови Курашвили. «Все, что у нас были, я Грише отдала, как ты велел!» Она показала пустой тайник. «Какому Грише?» — взревел обманутый директор. Когда он разобрался в произошедшем, то готов был выкинуть жену с балкона. Испуганная женщина клялась, что слышала именно его голос, а не перезванивала, потому что он сам так велел. На ее предложение сообщить милицию прозвучало такое громогласное «Дура!», что ругань услышали все соседи. Побуянив, Курашвили напился с горя и бухнулся на диван. Жена суетилась над мужем, предлагая воду и таблетки, а он рычал на нее, пока не захрапел. Сана в деталях пересказывала семейный скандал Антону. Они специально гуляли около дома Курашвили, чтобы узнать, какие их ждут последствия. «Пронесло!» – радовался Самородов. «Я же сказал, он не заявит, потому что сам вор! Мы богатые, уголек!» Антон радовался деньгам, а Сана млела от того, что парень обнимал ее во время прогулки, ведь они изображали влюбленных. Приходилось ли ему играть эту роль, она не задумывалась, ей притворяться не требовалось. Девушка впервые в жизни влюбилась.